Глава 34. Удивительно, как быстро может успокоиться буйный, встревоженный мир. В начале 1974 года, когда война закончилась и Никсон ушел с поста президента, страна, наконец, вздохнула с облегчением. Конечно, борьба продолжалась — Битвы за гражданские права и права женщин не прекращались, а движение, начавшееся в 1969 году со стоун Стоунволлских бунтов в Нью-Йорке, добавило к новостной повестке и борьбу за права геев. Ветераны Вьетнама растворились в общем пейзаже, спрятались на виду у населения, которое когда-то их презирало, считая людьми второго сорта. Хиппи тоже сильно изменились — Окончили университеты, покинули коммуны, отрезали волосы и начали устраиваться на работу. Изменилась даже музыка. Больше никакой сердитой музыки войны и протестов. Теперь все подпевали Джону Денверу, Линди Ронстадт и Элтону Джону. Битлз распались, Дженнис и Джимми были мертвы. В это время Фрэнки вела собственную борьбу за преображение — Она попала в реабилитационный центр не по своей воле. Нет, не так. Скорее, попала бессознательно. Хотя к февралю Фрэнки чувствовала себя намного лучше, она отлично понимала, что легко может сорваться и снова полететь вниз. Порой думать о новой жизни было невыносимо. Почти все, что наполняло ее все эти годы — воспоминания, любовь, сны — было окрашено в черный цвет пока она не представляла, кем станет без своей боли, без необходимости ее скрывать. Но трезвость и терапия давали свои плоды день за днем. Впервые за эти годы Фрэнке почти удалось представить свое будущее без боли и притворства. Она больше не верила в концепцию «держаться до последнего». Она знала, что, закрывая глаза на травматическое событие, Ты только растишь и подпитываешь темные воспоминания, которые рано или поздно сожрут тебя изнутри». Фрэнки смирилась с тем, что потеряла лицензию медсестры, и хотя она надеялась однажды ее вернуть, но больше не принимала будущее как нечто должное. Ей все еще снились кошмары, а иногда она просыпалась на полу своей маленькой пустой комнаты. В основном так случалось — После тяжелого сеанса терапии и группового занятия она все еще тосковала по людям, которых потеряла. Но Генри и доктор Алден часто напоминали, что сожаление — пустая трата времени. Лишь кочка на трудном жизненном пути. День за днем она заново училась жить, не останавливаться и двигаться дальше. Удивительно, но из всех сожалений и разочарований которые привели ее к пьянству, таблеткам и потере лицензии, с Раем справиться оказалось легче всего. Фрэнки начала лечение, опустошенное романом с женатым мужчиной, уничтоженная своей верой в его любовь. Она знала, что была слабой и грешной, но в глубине души верила, что Рай любил ее. Любовь в каком-то смысле оправдывала ее ужасный поступок. Но однажды доктор Алден спросил, «Когда рай впервые сказал, что любит тебя?» Фрэнки резко выпрямилась. «Рай вообще когда-нибудь признавался ей в любви?» Она промотала в голове все воспоминания и нашла только «Боюсь, я буду любить тебя до самой смерти». Тогда это казалось романтичной, красивой фразой, и только теперь она увидела, что за ней стояла, темная сторона любви. На самом деле он говорил «Я не хочу тебя любить». Для него это не было настоящей любовью. Он и на Кауаи приехал, потому что думал, что она скоро улетит домой, и их роман станет приятным завершением ее службы. А она... Верила каждой секунде, которую они проводили вместе. Хуже всего было то, что его ложь открыла в ней самой безнравственность, которой она могла поклясться, до него не существовало. Сначала она считала себя дурой, но постепенно осознала, что она просто человек. Теперь Фрэнки понимала, как на самом деле уязвима и что ей нужно бережно относиться к себе. «Я боюсь, что уже не поверю в любовь», — сказала она как-то доктору Алдену. «Но тебя любят очень многие люди, Фрэнки. Разве не так?» — спросил тот. Она закрыла глаза, вспоминая лучшие моменты своей жизни. Отец подбрасывает ее в небо и называет бусинкой. Мама нежно обнимает ее, когда ей грустно. Финли учит кататься на сёрфе, делится секретами и держит за руку. Джейми помогает поверить в себя, не дает ей опустить руки. «Не бойся, Макград!» «Барб и Этель всегда готовы подставить дружеское плечо». «Это правда», — тихо сказала она. «Теперь эти воспоминания стали ее щитом, ее силой и надеждой». В конечном счёте, самым сложным в восстановлении был не рай, и даже не отказ от таблеток. Яростнее всего она боролась с Вьетнамом. Кошмары все еще преследовали ее. Она обсуждала их с доктором, рассказывала свои истории, надеясь, что они отступят. И хотя разговоры действительно помогали, она знала, что доктор Алден не понимает ее, не понимает по-настоящему. Она видела, как иногда он морщится и вздрагивает на словах вроде «напалум». Такие моменты напоминали ей, что он никогда не был на войне. Это дерьмо невозможно понять, пока сам в нем не побываешь. А еще она знала, что, покинув безопасный медицинский центр, она снова окажется в мире, где ветераны Вьетнама и особенно женщины должны быть невидимы. Однако, независимо от того, что о ней думал мир, независимо от ее готовности к этому шагу, пришло время покинуть центр. Она и так пробыла здесь слишком долго. Первоначальный восьмимесячный срок оказался действительно лишь первоначальным. Генри мягко намекнул, что пора бы освободить место для нового человека, которому очень нужна помощь. «Ты готова», — сказал Генри, сидя за столом в своем кабинете. Фрэнки встала. Она не чувствовала себя готовой. После Вьетнама отношения с миром у нее совсем не складывались. «Так думаешь только ты?» «Да и доктор Алден тоже». Она подошла к комоду и взяла фотографию его племянника Артуро в военной форме. «Только посмотрите на эту улыбку!» Сказала она прямо как у Финли. Он стал намного дисциплинированнее. Этого не отнять. Генри улыбнулся. Сестра говорит, что до Анаполиса его было невозможно заставить убрать вещи или заправить постель. А теперь ему это, похоже, даже нравится. Немного дисциплины никому не повредит, сказала Фрэнки. Она взяла в руки снимок Генри и его невесты Наталии. Скоро они должны были пожениться где-то за городом. Они были идеальной парой. Выходные проводили на природе, ходили в походы и не пропускали ни одного политического мероприятия. Натали организовывала сборы средств для его медицинского центра. «Пригласишь меня на свою и свадьбу «Конечно. Ты покидаешь центр, Фрэнки, но...» «Не мою жизнь. Мы друзья. Ты всегда можешь мне позвонить». Она повернулась к нему. Он откинулся в своем кожаном кресле. Сидеющие волосы были собраны в небрежный хвост. «Спасибо», — сказала она, — «за все. И прости». Любовь не требует извинений. «Что за бред?» — рассмеялась Фрэнки. «Впрочем, в любви я не эксперт. Ты знаешь, что такое любовь, Фрэнки?» Он встал, обогнул стол и обнял ее. Она прижималась к нему сильнее, чем следовало. Но в последние месяцы он стал для нее спасательным кругом, якорем и маяком. Не врачом, но... Другом, таким же важным, как Этель и Барб. «Я буду скучать», — сказала она. Он коснулся ее щеки. «Только не доводи себя до того состояния, в котором приехала. Проси помощи, когда она нужна. Полагайся на людей, которые тебя любят. А главное, полагайся на себя. Двигайся вперед. «Найди наставника, найди свое дело. У тебя все получится». Он помолчал. «Ты заслуживаешь любви, Фрэнки. Самый искренней и настоящей. Не забывай об этом». Фрэнки смотрела на него. Она могла бы снова сказать, что научилась принимать собственную слабость и силу, что поняла, рай — не просто лжец а жестокий эгоист. Но ну, теперь все это было неважно. Рай был неважен. Если она встретит его на улице, то просто пройдет, мимо, не почувствовав ничего, кроме легкого укола грусти. И Генри это знал. Я рада, что жизнь свела нас вместе. Генри Осиведо. И я, Фрэнки. Она наклонилась и подняла старую дорожную сумку, которую мама собрала для нее много месяцев назад, когда мир ушел у Фрэнки из-под ног. Проходя по коридору, она увидела, как Джилл Лэндис проводит групповое занятие. Перед психологом полукругом сидели восемь новичков. Сгорбленные парни с длинными волосами рассказывали о героине. Фрэнки остановилась, встретилась с Джил взглядом и помахала. «Прощай!» Здесь, как во Вьетнаме, люди приезжали, отбывали свой срок, меняли себя и двигались дальше. Кто-то возвращался в большой мир, кто-то — нет. Хуже всего приходилось ветеранам. Статистика самоубийств среди них была очень тревожной. Цифры пугали. Фрэнки не стала заходить к себе в комнату, опасаясь, что обязательно найдет способ остаться — Она вышла на улицу на прохладный воздух. Рядом с раскидистой джакарандой она увидела мамин черный кадиллак. Дверцы открылись, мама с папой выбрались из машины. Даже издалека было видно, как они рады и как взволнованы. За эти несколько лет Фрэнки принесла им столько тревог. «Вьетнам, травма, выкидыш, рай». Вождение в нетрезвом виде. Таблетки. Она понимала, как тяжело пришлось им, людям, для которых приличие и репутация, значили все. Она даже не представляла, что они на этот раз сказали друзьям. Возможно, вместо реабилитационного центра для наркоманов она отправилась в Антарктиду наблюдать за пингвинами. В любом случае спрашивать она не будет. Осознав собственные недостатки, она перестала судить других. Вероятно, родители ее не понимали и уж точно не одобряли многих ее поступков. Но сейчас они здесь. «Ты знаешь, что такое любовь, Фрэнки?» Фрэнки двинулась через посыпанную гравием парковку. «Фрэнсис!» — воскликнула мама. Они посмотрели друг на друга, мать и дочь «Ты так похудела!» — сказала мама «Но выглядишь отлично!» «Ты тоже!» — сказала Фрэнки, погружаясь в мамины объятия Которые теперь были какими-то особенно крепкими Они обе хорошо знали, какой хрупкой может быть жизнь На глазах у мамы выступили слезы. Затем Фрэнки повернулась к отцу, смотревшему на нее поверх блестящей черной крыши Кадиллака. Благодаря Фрэнке он наконец-то осознал, что деньги и успех не защитят семью от невзгод и потерь. Забор вокруг дома не гарантирует безопасность. Только не в этом изменчивом мире. Время тоже оставило на нем свой след. Он отрастил бакенбарды, сменил чопорные костюмы на рубашке для боулинга и свободные штаны. Но в глазах все так же читалась тревога за дочь. Фрэнки помнила, как тем вечером он вытаскивал ее из воды. Его слезы навсегда останутся в ее памяти. То, что тем вечером отец понял о ней, о них, никогда не сотрется. Она знала, что переживать за нее он будет всегда. Знала и то, что он никогда в этом не признается. Ее родители были из молчаливого поколения. Они не верили в слова так, как верили в оптимизм и упорство. «Выглядишь замечательно, Фрэнки!» «Спасибо, пап!» Он открыл заднюю дверь и положил ее сумку. Фрэнки села рядом. Когда отец завел двигатель и из колонок зазвучал голос «Перекома», Время будто повернуло вспять. Фрэнки снова была десятилетней девочкой на заднем сидении родительской машины. Девочкой, которая на каждом повороте скатывалась в сторону и натыкалась на брата. «От сумки до сих пор несет плесенью», — заметила мама. «Не понимаю, как такое возможно?» «Сезон дождей», — сказала Фрэнки, глянув на черную дорожную сумку, которая объехала с ней полмира. Все всегда мокрое. Высушить что-то невозможно. «Должно быть, это... неприятно», — сказала мама. Их первый настоящий разговор о Вьетнаме. Фрэнки не смогла сдержать улыбку. Они тоже пытались измениться. Шли маленькими, но значимыми шажками. «Да, мам». — сказала Фрэнки, продолжая улыбаться. «Это было неприятно». Они остановились напротив ее маленького серого бунгала с его старомодным колодцем и американским флажком на двери гаража. «Ты можешь жить с нами», — хрипло сказал отец. Фрэнки понимала его беспокойство. «Оставлять алкоголика одного — не очень хорошая мысль» но Фрэнки должна сама встать на ноги или упасть, но и тогда снова подняться. Все будет хорошо, пап». Она увидела, как он нахмурился, затем кивнул и взял маму за руку. Фрэнки тоже кивнула и выбралась из машины. За ней вылезла мама, обняла дочь. «Не пугай меня больше», — прошептала она. Фрэнки... Ощутила всю мамину любовь, ощутила настоящую близость. Нынешняя Фрэнки тоже знала, каково это, потерять ребенка. Раньше ее возмущали мамина кротость и сдержанность, но теперь Фрэнки лучше ее понимала. Ты проживаешь день за днем, как умеешь. Завтра она сама начнет проживать день за днем. Запишется в местное общество анонимных алкоголиков, найдет наставника, потом отправит мистеру Брайтману чек на новый велосипед, первый шаг на пути долгого исправления. Она не станет получать лицензию медсестры, пока не будет уверена, что полностью восстановилась. Мама погладила ее по щеке и, глядя в глаза, тихо прошептала. — Я очень горжусь тобой, Фрэнсис. «Спасибо, мама». Попрощавшись с родителями, Фрэнки вошла в дом. На кухонном столике лежали документы на бунгало на имя Фрэнки. Их, конечно, положил папа, чтобы напомнить, здесь, в коронадо она дома. Она зашла в спальню и уронила сумку. Так глухо приземлилась на деревянный пол. Фрэнки вышла в коридор, и свернула в детскую. Когда она последний раз открывала эту дверь? Фрэнки остановилась в дверном проеме, глядя на желтую комнату. Впервые за долгое время она разрешила себе вспомнить, вспомнить комнату, которая когда-то наполнила ее жизнь надеждой. Тогда Фрэнки была совсем другой. Мир был другим. Фрэнки Стояла там, вспоминая свою жизнь, давая более спокойно течь по венам. Она вдруг поняла, что еще молода. Ей ведь нет и 29. Она уже успела сделать несколько важнейших выборов в своей жизни, не имея при этом никаких представлений о возможных последствиях. Чего-то от нее ждали другие, Что-то навязывали, а что-то было сделано в импульсивном порыве. В 17 она решила стать медсестрой. В 21 записалась в армию и отправилась на войну. Потом сбежала из дома, уехала в Вирджинию вместе с подругами и вернулась, когда ее маме понадобился постоянный уход. Она долго была осторожна в любви, а потом, чересчур импульсивно. Теперь. Оглядываясь назад, все эти решения оказались случайными, хорошие и плохие, и те, которые она ни за что бы не изменила. Вьетнам показал ей, кто она есть, подарил ей настоящую дружбу, а сейчас предстояло найти собственный путь. Лето 1974-го. В воздухе пахло детством, океаном, горячим песком и лимонными деревьями. На бульваре «Оушен» Фрэнки прикрыла ладонью глаза и вгляделась. Перед ней расстилалась лазурная гладь океана. Она представила пару темноволосых, голубоглазых детей, бегущих по песку с досками для серфинга. Детей, которые думают, что у них есть «все время мира», которым ещё неведомы ни страх, ни страдания, ни потери. «Привет, Финн! Я скучаю». Она возвращалась домой после встречи анонимных алкоголиков. Слева тянулся белый песчаный пляж. Деревья, отделявшие пляж от дороги, тихо шелестели. На горизонте чернели точки кораблей. В этот жаркий августовский день на пляже было полно местных и туристов. В небе низко над головой пролетел самолет, наверное, какой-то курсант из новой летной школы в Мириаме. Громкий звук двигателя на миг заглушил все звуки. Фрэнки знала, что на каранаде никому до него нет дела, для всех так звучала свобода. Она остановилась у калитки родительского дома, мысленно готовясь к предстоящей битве, и вошла во двор. Позади уже месяцы тяжелой работы, и все равно это лишь начало. Порой она пыталась составить какой-то план на будущее, и ее накрывали страх и беспомощность. Ничего у нее не получится. В такие тяжелые дни она шла на вторую или третью встречу подряд, звонила наставнику, искала в себе силы, чтобы двигаться дальше, продолжала верить день за днем. Отец... Сидел на террасе и курил. Фрэнки закрыла калитку и, обогнув бассейн, направилась к дому. Она боролась с желанием попросить у отца прощения. Снова. За последние месяцы она делала это десятки раз и понимала, как неловко ему от этого. Поначалу она думала, что извинения станут началом их общего нового пути. Думала, что откровенный разговор принесет исцеление. Она хотела рассказать отцу, как он ранил ее, хотела понять, почему он так холодно и презрительно относился к ее службе во Вьетнаме. Но разговора так и не случилось. Отец не собирался открывать душу. Он по-прежнему делал вид, будто война не имеет отношения к их семье. Доктор Алден научил ее принимать это, принимать его. Это и значит быть семьей. «Некоторые раны никогда не затягиваются. С этим просто надо смириться». «Мне нужно с вами поговорить», — сказала она. «Звучит угрожающе». Фрэнки улыбнулась. «Я знаю, как ты любишь поговорить». Она коснулась его руки. Отец задержал ее ладонь, сжал. На террасу вышла мать со стаканом холодного чая. «Наша девочка...» «Хочет с нами поговорить», — сообщил отец. «Звучит угрожающе», — сказала мама. Родители всегда отличались постоянством. Все трое прошли в гостиную, где возле большого камина стояли диван и четыре кресла. Фрэнки плюхнулась в кресло с подголовником. Родители вместе сели на диван. Фрэнки заметила, как мама взяла отца за руку. В памяти... Как ни странно, всплыл тот давний вечер, когда Фрэнки в лавандовом платье футляре и с прической невообразимой высоты готовилась к прощальной вечеринке Финли. она сделала все, чтобы эти двое ею гордились. Именно поэтому ее так глубоко ранило отцовское пренебрежение к ее службе. Но то были желания девочки. Теперь она взрослая женщина. Я. «Люблю вас», — сказала она. «Любовь, начало и конец любого жизненного пути, все твое путешествие пролегает между ними». Мама заметно побледнела. «Фрэнсис, не пугайся», — сказала Фрэнки, «скорее себе, чем матери, которая явно готовилась к худшему, и глубоко вдохнула». «В последние месяцы я много думала, много работала, чтобы стать честной с собой и трезво посмотреть на свою жизнь. Может, до конца у меня так и не получилось, может, не получится никогда, но я увидела достаточно. Мне нужно найти себя и понять, кем я хочу быть». «Ты сможешь восстановить лицензию. Генри сказал, что напишет рекомендательное письмо. Нужно только начать процесс», — сказала мама. «Водительские права тебе уже вернули?» «Знаю. Надеюсь, когда-нибудь я и правда снова буду медсестрой. Но нужно быть готовой ко всему. Лицензию могут и не вернуть». «Что ты пытаешься сказать, Фрэнки?» — спросил папа. «Я уезжаю». «Что?» — воскликнула мама. «Зачем? Здесь у тебя есть все, что нужно». «Как ты сможешь себя обеспечивать?» — спросил папа. «Без медицинской лицензии». Фрэнки задавала себе тот же вопрос. Она никогда не платила аренду, не искала дом, не жила самостоятельно. Покинув родителей, она прямиком отправилась в бараки Вьетнама. Когда она решила все бросить, ее выручили Барб и Этель, дали ей жильё. Пока она проходила лечение, отец нанял адвоката, который добился, чтобы вождение в нетрезвом виде заменили опасным вождением, и ей вернули водительские права. У нее даже собственной банковской карты никогда не было. Я не знаю, куда поеду и что найду, но это нормально когда оставляешь семью и идёшь на поиски себя. Нормально чувствовать страх. Ох, потрясённо выдохнула мама. Мне нужна тишина, продолжала Фрэнки. Все стало таким громким после Вьетнама. Даже раньше, со смерти Финли. Я хочу жить... В месте, где буду слышать лишь шелест листьев на ветру и вой койота. В месте, где я бы сосредоточилась на себе, окрепла. Я хочу завести собаку или даже лошадь. Хочу дышать полной грудью. Спасибо вам за мой милый коттедж. Я бы хотела продать его и на эти деньги начать все заново. Какое-то время... Родители молча смотрели на нее. «Мы будем волноваться», — наконец сказала мама. За это Фрэнки ее и любила. «В этот раз я не ухожу на войну», — улыбнулась она. «Я вернусь, и вы сможете навещать меня, где бы я ни остановилась». Жарким днем в конце августа Фрэнки сложила вещи в отремонтированный мустанг, зашла в бунгало и положила ключи на кухонный столик. Она оглядела пустые комнаты. «Будет прекрасно, если этот дом купит молодая семья, вырастет здесь детей, которым будет так же хорошо и свободно, как когда-то было ей и Финли. Они полюбят подвесные качели, которые сделал Генри будут устраивать пляжные вечеринки на дни рождения. Она в последний раз обошла дом, в последний раз закрыла входную дверь. Рядом с «Мустангом», скрестив руки, стояла Барб. На газоне возле ее ног была воткнута табличка Продается. «Привет», — сказала Барб. Фрэнки рассмеялась. «Кто тебе позвонил? Мама? Генри?» «Вокруг одни стукачи». «Угу. Mm -hmm. Ты же не думала, что я отпущу тебя на поиски новой жизни? Совсем одну?» «Ты замужем. У тебя пасынки. Ты совсем не обязана заполнять собой мою пустую жизнь». Барб закатила глаза. «Ты моя лучшая подруга, Фрэнки». Так оно и было. Этель тоже хотела приехать, но она снова беременна. И ей прописали постельный режим. Она просила передать, что ее необъятный толстый дух с нами. Мимо звеня колокольчиками проехал фургон мороженщика. Сейчас со всей округи набегут ребятишки. Фрэнки прикрыла глаза. На долю секунды ей снова стало 10 Она пыталась поспеть за своим старшим братом. На их лица падал золотистый свет. Фрэнки снова рассмеялась и обняла Барб. Потом села на водительское сиденье и завела машину. По радио громко заиграла песня «Подсевший на чувства». Проехав несколько кварталов, Фрэнки притормозила. У калитки, обнявшись, стояли родители и махали ей. Сколько они так простояли, чтобы мельком увидеть ее перед отъездом? За последний месяц они попрощались уже десятки раз десятками разных способов. Фрэнки помахала и посигналила на прощание родителям, Коронада, детству и Финли. Промчавшись по городу, мустанг въехал на мост, оставив позади гавань с ее многочисленными лодками. В зеркале заднего вида Коронада был похож на райский остров с красивой открытки. Не зная, куда заведет их дорога, Фрэнки и Барб ехали на север и слушали Криденс, Ванила Фадж, Крим, Дженис, Битлз, «Энималс», Дилана и Дорс. Музыка Вьетнама. Музыка их поколения. В данный момент Фрэнки свернула на шоссе номер один и поехала по побережью. Слева простирался бесконечный тихий океан. В Лонг-Бич случилась авария, поэтому она свернула на автостраду, затем еще на одну, меняя дороги по велению сердца. Фрэнки позволила сложной сети калифорнийских дорог самой вести ее вперед. С новым ограничением скорости в 50 миль в час ей приходилось постоянно поглядывать на спидометр. Проехав центр Лос-Анджелеса с его граффити, бандами и решетками на окнах, Они оказались на сансет стрип в мире огней, рекламных счетов и музыкальных клубов. Они проехали по всему великолепному калифорнийскому побережью и провели несколько ночей в долине Санта-Инос, любой с золотыми холмами. Фрэнки сказала, «Мне нравятся открытые пространства, но хочется еще больше простора и, может быть, лошадей». «На север!» — сказала Барб. Так они принимали решение. На ходу, на поворотах, на дорогах, где собирались проехать и где оказывались случайно. В Кармеле стоял слишком густой туман. В Сан-Франциско было чересчур многолюдно. И хотя дикие просторы Минсаддино пришлись Фрэнке по душе, секвои оказались для нее излишне высоки. Дальше, на север. В Орегоне, с его сочной травой и чистым воздухом, все еще обитало слишком много людей, хотя городов было немного, да и располагались они далеко друг от друга. Они объехали оживленный Сиэтл и, услышав радиосообщение о пропавших студентках, свернули на восток. Бесконечные пшеничные поля восточной части штата Вашингтон выглядели уныло и заброшенно. Монтана. Они заехали в городок Мизула, напевая песню «Время в бутылке». Монтана, страна большого неба, полностью оправдывала свое название. Такого прозрачного голубого неба Фрэнки не видела уже давно. Через пару миль после Мизулы открылся ошеломляющий вид. Луга взбегали к высоким горам с заснеженными вершинами. Рядом извивалась широкая голубая река Кларк-Форк. Продается 27 акров. Они с Барб одновременно заметили табличку, прибитую к трухлявому, покосившемуся столбу, а за столбом бескрайнее зеленое поле, петля реки, обветчалый забор с колючей проволокой поверху, и грунтовая дорога, которая вела к небольшой роще высоких деревьев. Как же красиво! Фрэнки посмотрела на Барб. И в стороне от всего сказала Барб. «Девочка дышала бы здесь полной грудью». Фрэнки свернула на грунтовку и нырнула в рощицу. За деревьями показалось еще одно сочно зеленое поле, а на горизонте вершины гор упирались в голубое небо. Через пыльное лобовое стекло Фрэнки увидела, Фермерский дом с заостренной крышей и круговой верандой. Загоны для лошадей. Большой, некогда красный амбар, которому хорошо бы поменять крышу. По обширному двору рассыпаны постройки поменьше. Одни просились на слом, другие выглядели крепкими. «Работы тут! Начать и кончить!» — сказала Барб. «К счастью, у меня есть опыт в строительстве!» Фрэнки улыбнулась. Мы с подругами как-то раз перестраивали домик для рабочих. Мы черт знает где. Посмотри на карту. Мизула совсем недалеко. Рядом больница и колледж. Да, это место ближе к Чикаго, чем к Сан-Диего. Но тут я точно найду группу анонимных алкоголиков и нового наставника. Ты уже все решила. Фрэнки выключила радио. «Тишина!» Она посмотрела на Барб и улыбнулась. «Да!»